Глава 4. Вторник, 11 сентября. День, Москва, ВДНХ. Ночью над столицей пролился холодный нудный дождь, близя осень, однако солнце выступило на стороне лета. С самого утра жарило и парило. Нагретый воздух колыхался душным маревом, словно мстя за то, что люди радовались сентябрьской прохладе. У автоматов газ воды выстраивались очереди, а толпы народу сжались к фонтанам. Полковник Кирш степенно кружил вокруг брызжущей дружбы народов, держа в руке вещественный пароль — книгу в белой обложке. хлеставших в развес водяных струй веяло свежестью, и он довольно щурился. «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной». «Спрячь книгу, Вань», — послышался насмешливый голос. «Я тебя и так узнал». Иван Павлович развернулся, загоди улыбаясь давнему товарищу. Генерал-лейтенант Иванов, невысокий и плотный, смотрел на него и довольно щерился. В строгом костюме и при галстуке Борис Семенович походил бы на дипломата, кабы не круглое простецкое лицо. Даже очки в толстой черной оправе не смазывали добродушного, чисто деревенского выражения. А скажи кому, что Иванов бывший резидент в Штатах, так не поверит же? но «Ну здравствуй, Боря!» – губы Кирша дрогнули в улыбке – «Вот честное слово, рад тебя видеть». А уж я-то, хохотнув, Генлейд крепко стиснул протянутую руку. «Ты ж как пропал, так и всё». Весьма информативное высказывание. Полковничий голос окрасился ехицей. «Как это ни странно, но я тебя понял». «Ладно, ладно», — отмахнулся Иванов, посмеиваясь. Куды нам с аглицкими жентльменами мериться? Не прибедняйся, побродим? Давай». Борис Семенович сложил руки за спиной и зашагал в развалочку, сторонясь болтливых москвичей и гостей столицы. Но не выдержал даже минутного молчания. «Что-то важное?» «Очень. Кирш подобрался. Можешь организовать мне встречу с Андроповым?» Иванов присвистнул, косясь на старого друга. В его взгляде протаяла цепкость. «Все так серьезно?» Иван Палыч молча кивнул. «Давай сделаем так. Тон генерал-лейтенанта обрел деловитую вкратчивость». Ты мне всё-всё расскажешь, и мы вместе подумаем, как быть дальше. Ладно? — Ладно, — понимающе усмехнулся полковник. — Только пусть твои технари настроит полиграф. Ты должен будешь убедиться, что я говорю правду, иначе не поверишь. — Ты меня пугаешь, Ваня, — сощурился Иванов. — Но ладно, сыщем аппарат и спеца найдём. Он ничего не услышит, будет снимать показания. Годится? — Для зачина, — фыркнул Кирш, повторяя любимую присказку Андропова. Четверг, 13 сентября, утро. Москва, площадь Держинского. Василь невесомо, придерживая дверь, выскользнул и кивнул Иванову. «Проходите, товарищ генерал-лейтенант». У Бориса Семеновича сегодня не было настроения шутить, как обычно, и он молча переступил порог. Навстречу пахнуло электрическим биением. Этот тихий кабинет вбирал, впитывал в себя пульсации безумного, мудрого, уродливого, прекрасного, шпионского, шпионского, шпионского мира. Задёрнутые коричневые шторы цедили утренний свет, и обширный зал, стелёво обшитый деревом, словно погрузился в сумерки. Андропов восседал за огромным столом, обложившись телефонами. Иванов вспомнил давешнюю запись и бегло усмехнулся. Председатель КГБ, что сутулился за громоздким селектором, напомнил ему вчерашнего техника, хищно клонившегося над пультом детектора лжи. «Минуточку, Борь!» Юрий Владимирович закрутил вензель на шуршащей бумаге и распрямился, облегченно откладывая ручку. «Что у тебя?» «Протокол», — вытолкнул Генлейд. «По теме «Медиум». рассеянно затянул Андропов, складывая ладони. «Да, ты что-то такое докладывал позавчера». «Помните Иван Палыча? Кирша, что ли?» – поднял брови ЮВ. «Да кто ж его не помнит?» Генерал-лейтенант поправил очки, как будто оттягивая момент доклада. «Я устроил Ване форменный допрос по его же хотению, под записи и с полиграфом». «Ого!» – вырвалось у хозяина кабинета. Глаза и без того увеличенные стёклами очков расширились ещё больше. Иван Палыч изложил следующее. Борис Семенович взял официальный тон. В конце августа к нему домой заявился некий мужчина, желавший продать бирюзу. Кирш собирает минералогическую коллекцию. А полковник, помните дело Гуанчена? Палыч тогда первым подбежал к убитому, изъяв микроплёнку. Мы тогда хорошую дезу спихнули китайцам. М -м -м. «Ванька ещё кое-что снял с тела агента. Набор капсул с настоем... Э, в общем, капнешь его в чай, угостишь подозреваемого, и тому будто сыворотку правды вкололи. Всё выложит, расколется до самого донышка. Ну и вот, Киршу на пенсии делать нечего, скучно. Так он своим редким гостям капал тот самый эликсир. Баловался, говорит». Вот и этого продавца тоже своим спецчаем угостил. А тот оказался медиумом. Только не духов вызывает, а живых людей. Телепатически. Самое же главное — люди эти, они из будущего. Что? Ладони председателя КГБ шлёпнули по столу. «Боря!» — в начальственном голосе сквозило тяжкое недовольство. «Вот-вот!» — с жаром перебил его Иванов. «И я не поверил. Да только Палыч говорит правду. Детектор лжи подтверждает. Читай». Кисломорщаясь, Андропов перелеснул страницу. Как выглядел медиум? Это был огромный, красивый человек, широкоплечий мускулистый. Мне он показался немного наивным и нервным. Его имя? Он назвался Антоном, чем немного меня разозлил, ведь так зовут моего внука. Ты сказал, что медиум общался с людьми из 21 века. Да, тысячи двадцать 2022 года. А с чего вообще начался разговор? Когда ты по-настоящему удивился? «А, ну мы стали рассматривать его «Бирюзу», я спросил, не афганская ли она, и медиум подтвердил, и сильно расстроился, сказал, что 25 декабря этого года СССР введёт в Афганистан ограниченный контингент войск и развяжет войну. Она продлится ровно 10 лет, что резко ослабит страну, а ещё через год Советский Союз распадётся». Юрий Владимирович отложил протокол и снял очки, устало отёр лицо. «Дальше интересней», — криво усмехнулся Генлейд, следя за начальством. Андропов молча кивнул и достал трёхлитровую банку с разведённым соком, налил себе полный стакан и выцедил, смакуя, отдышавшись, ткнул пальцем в бумаге. Тут против каждого ответа стоит галочка с зелёным карандашом. «Ага, это я отмечал», — с готовностью заёрзал Иванов. Специалист после каждого ответа поднимал свою умную голову и кивал, если правда. Я сразу зелёную птицу. Только однажды красный крестик выставил. Спрашиваю Ваньку, верит ли он, что его дочь жива. Палыч кивнул, но это была ложь. «Бедняга», — проворчал Юв, и вернулся за стол. А что ещё привело к распаду СССР? Да там много чего. Медиум долго говорил. Ну, надо было срочно реформировать экономику, госплан, да и саму КПСС. А вместо этого полный застой. Хотя Андропов и предлагал долговременную программу перестройки, новый генсек Горбачёв взял из неё лишь само название, как броский лозунг. Развалил партию, развалил государство, слабак был и дурак отменный. Только вот убрать его было уже некому. Ушла старая гвардия. Суслов, Брежнев, Черненко, Андропов, Устинов, Громыко. Всех похоронили в 80-х. «В политбюро вошли безграмотные, но напористые нацмены, вроде Шеварднадзе, а Горбачёв ещё и Яковлева ввёл, предателей антикоммуниста. Вот они на пару и развалили сверхдержаву. Знаешь, слушал я этого медиума и верил, всё так и будет. Если сейчас, сию минуту, не начнём действовать, дождёмся и развала, и разрухи, и буржуазной контрреволюции. Но это уже не мой уровень». «Горбачёва ты тоже считаешь изменником?» «Если верить медиуму, то да, безусловно. В 84 ещё до избрания, Меченый встречался... Э, встретиться. Тут и запутаешься с этими временами. В общем, прибудет с визитом к Маргарет Тэтчер, тогдашней премьерке Англии. О чём они говорили или сговаривались, неизвестно. Потом в Москву прилетит американский президент Рейган. К чему он склонял Мишу Горбачёва? Опять-таки никто не знает». Вот только итог на лицо. Разваленная сверхдержава, осмеяние подвига отцов в Великой Отечественной, возрождение фашизма на Украине. Прости, Боря, но лучше застрелиться, чем дожить до такого будущего. Да, но ты же понимаешь, что подобной информации нужны доказательства. Пиши, я тебе сейчас шпионов сдавать буду. А генерал ГРУ Поляков работает на ЦРУ лет 15. Кличка Бурбон. Передавал совсекретные сведения ящиками. Генерал КГБ Калугин. Сдал многих наших агентов, вроде Липки, Окера, Кочера. Александр Яковлев, тот самый гуру Горбачёва. Будет мотаться по всей стране, подговаривая республиканских вождей выйти из состава СССР. Работает на Америку лет 30. Так, кто там ещё? А, Адольф Толкачёв из Министерства радиопромышленности. Нанесёт или уже наносит огромный вред советским ВВС. Олег Гордеевский из ПГУ лет пять работает на Ми-6. Это все, которых помнил «Медиум». И, знаешь, запиши-ка ещё наших хохлов из ЦК. «Медиум» уверен, что это именно они скармливают Леониду Ильичу лекарства, ему абсолютно противопоказанные. Просто чтобы Брежнев подмахивал все их писульки. И генсек сам затащит Черненко в политбюро. А тот займёт его место и пары лет не пройдёт. Андропов читал долго, перечитывал, болезненно морщился, шлепал ладонью по полировке. Вставал иногда, подходил к окну, будто проверяя на месте ли железный феликс. Не реет ли над Кремлем власовский триколор? Иванов сидел тихо, понурый, но собранный, чуял, что грядет борьба великая и общая. За идеалы октября, за социализм, за окаянного ахаянного Сталина, за родину. «Что по шпионам?» – отрывисто спросил Андропов. «Проверяли?» «Так точно работаем», — встрепенулся Генлейд. «Устроили негласный обыск у Полякова. Тайнички у него, конечно, изощреннейшие. И кое-чего нашли. Таблетки для невидимых чернил, шифроблокноты, микропленки. Тянет на расстрельную статью». Генерал-майор ГРУ протянул ЮВЭ с горечью, и его губы судорожно дернулись. «Вот же ж сволочь какая!» Подуспокоившись, он заговорил печально и задумчиво. «Ох, до да чего же хочется отмахнуться, обозвать стариковским бредом или спихнуть в архив и забыть. Не дело», — как той Лазаренко выражается. «Да и хрен забудешь», — поддакнул Иванов. «Да, знаешь, Боря, а ведь мы всё это видим и сами, без всяких медиумов. Просто значение не придаём. Подумаешь, дескать, мелочи какие, отдельные недостатки. Справимся, время есть, а нету его. Иногда даже мысли мелькают. а не затеять ли переворот. «Да, Боря, да. Наверное, это от бессилия. Ладно, для зачина. Будем Брежнева спасать. Займёшься?» «Всегда готов», — отцалютовал по-пионерски Борис Семёныч и расплылся в откровенно хулиганской улыбке. Суббота, 15 октября вечер. Липовцы, улица Ленина. В гулкой тишине спортзала шлепки по истёртому мату выбивали эхо будто рикошетом. Захват, бросок. Набитый опилками дядя Фёдор перевалился через моё плечо, мотнув пришитой головой. В молодости манекен для борьбы был обтянут кожзаменителем, но с тех пор постарел, пообносился до тряпичной основы. Стоя на одном колене, я отдышался. Вообще-то для новичка в самбо рановаты такие приёмчики, но тренер разрешил. Мне не сразу удалось изложить просьбу, уж больно задыхался и сопел, но Ахматоч кивнул, дозволяя, мол, он всегда такой немногословный. Малорослый, но крепкий, накачанный, неуклюжий с виду Сулим Ахматович, дьявольский, ловок и быстр, юрок, как ящерка. А уж как он гонял юных спортсменов. Записалось к нему в секцию человек двадцать, но к началу октября выдержали лишь четверо. Вот нас Ахматыч и натаскивал день за днём, обучая правильно падать. «Воля в вас уже чувствуется», — говорил он с лёгким акцентом, буравя чёрными бусинками зрачков. «Осталось силы набраться. Опыт придёт сам». С тренировок я возвращался измочаленный, но довольный. А стоило обвыкнуть, подкачаться чуток, начал задерживаться после занятий, ловя в глазах тренера молчаливое одобрение. Одинокие аплодисменты в пустом зале раздались звонко и чётко. Я недоумённо обернулся, узнавая Тому Царёву в тренировочном купальнике. В общем-то, Тамару, мне девятнадцать. Молодой специалист днём ударно трудится в отделе труда и зарплаты, а по вечерам поддерживает форму, деля своё время между гимнастикой и бальными танцами. Высокая, стройная, длинноногая Тома самозабвенно крутит экзорсисы на брусьях, в упор не замечая жадных взглядов. В свои танцевальные дни девушка ходит в Дом культуры, и толпа поклонников перемещается из спорткомплекса в ДК с тем же результатом – нулевым. «У тебя ж вроде не закончилась», — громко сказал я, слыша тающий отгул. «У тебя тоже?» — живо парировала Царёва. «Думаю, кто же ты так упорно Федя лупцует? Полчаса уже тут сижу, любуюсь». «Я не выражался?» — осведомился неуверенно. «Нет», — засмеялась девушка, легко вставая. «Мне стало чуть кисло. Она была выше меня на полголовы. Да больше». «Все ушли?» — негромко сказала Тома. «Трое остались. Ты, я и сторожиха. Проводишь меня?» «Обязательно!» – быстро выговорил я. Девушка рассмеялась и продефилировала к дверям, красиво покачивая бёдрами. «Тогда я одеваться», – оглянулась она. «Только не уходи без меня, ладно?» «Ни за что», – заверил я. Мысли, раскрученные дремлющим либидо, велись в голове бестолково и суетливо, бились о череп, как мухи о стекло. Усилием воли, в пленительные фантазии, я нюхнул подмышку и содрогнулся. «Мыться скунс! Живо! С мылом!» Пятнадцатью минутами позже свежий, благоуханный, спустился в фойе. Тома уже ждала меня, вертясь у большого зеркала. Скромная пальтишка шло ей. но с её-то фигуркой. На ней рваный мешок из-под картошки будет смотреться, как изысканный наряд. «Пошли?» — спросил я мужественным голосом. «Пошли». Улыбка девушки отразилась в мои глаза рикошетом. «Марья Ивановна, до свидания!» «До свидания, полночники!» — заворчала сторожиха, выбираясь из тёплой остеклённой будки. «Сейчас я дверь закрою!» Мы с Томой спустились по ступенькам, а за нашими спинами грюкнул засов. Поздний вечер укрыл липовцы темнотой, и окна по всей угольной Поленина горели тёплым домашним светом. Полная глухая тишина ночи ещё не устоялась, но дневная маята замирала полегоньку. Даже одышливое биение компрессоров с шахты доносилось едва-едва. «Хорошо, правда?» Нечаянная спутница взяла меня под ручку, и я замедлил шаг, приноравливаясь к мелкой девичьей поступи. «Правда», — ответил, благодушествуя. «Проверку прошёл», — хихикнула Тома. «Какую ещё проверку?» — наморщился мой гладкий лоб. «Ну, обычно мальчики деревенеют, стоит их взять под руку, а ты как шёл, так и идёшь». «Но не совсем так», — улыбнулся я. «Идти стало гораздо приятней». Тамара на секундочку зажала мой локоть, безмолвно благодаря. «Дань, а это ваша борьба. Но вот я увлекаюсь танцами, а твое увлечение самбо? Хочешь на соревнования ездить, на чемпионаты всякие?» «Да нет», — мотнул я головой. «Самбо — это для тела, а для души у меня математика». «Математика?» — поразилась девушка. «Вот это ничего себе!» «А, вот я балда. Слышал же, как пацаны что-то про Олимпиаду терендели. По математике, да?» «Ага. Школьная. Прошла. В ноябре съезжу на районную. Может, и краевую потяну. А она когда?» «На зимних каникулах. А потом?» «А потом будет зональная в Иркутске в марте, всероссийская в Москве и всесоюзная в Саратове. Только знаешь, терзают меня смутные сомнения, доберусь ли хотя бы до Москвы». «Да и потом, мне эти Олимпиады не ради побед нужны, просто хочу поступить в физмат-школу при МГУ, а туда охотно берут олимпиадников». «Здорово», — серьёзно сказала Тома. «Ты точно знаешь, чего хочешь и добиваешься этого, так и надо. Нет, правда, ты молодец». «Да ладно», — шутливо проворчал я, — «засмущаешь меня». «Ага, засмущаешь тебя как же», — рассмеялась Царёва. «О, мой дом». Уже огорчился я. «Уже». Сладко улыбнувшись, девушка поцеловала меня и не отрывала губ долгую-предолгую секунду. «Спасибо, что проводил». «Ну вот», — вздохнул я, дурашливо понурясь, «не пить мне сегодня чаю». «Почему?» — длинные ресницы взлетели, приоткрывая темень зрачков. «А то ещё слежу вкус твоих губок». Тихий смех рассеялся в потёмках, бередя душу давней памятью. «Мы остановились в круге света от фонаря у подъезда трёхэтажного дома», Тамара вытащила платочек из сумочки и заботливо стерла помаду с моих губ. «Конспигация, конспигация и еще раз конспигация!» Смешливо прошептала она. «Пока, пока!» Простучали каблучки, хлопнула дверь. Дожидаться, пока зажжется лампочка в заветном окне, я не стал. Мною правило вожделения, а оно обходится без романтических прекрас. Неторопливо шагая прочь, понял, что амурное волнение не унять, и повернул обратно, решив позвонить Киршу. «В Москве второй час дня, как раз». Переговорный пункт ютился в одном здании с почтой. Там было светло и людно. «Я заперся в кабинке Межгород и опустил в автомат 15 копеек», — набрал номер. После четвёртого гудка в трубке щёлкнуло и послышался глуховатый голос полковника. «Алло! Здрасте!» — выпалил я. «О, Антоха!» — обрадовался Кирш. «Привет! Как ты там?» «Мне удалось отыграть роль внука». «Да нормально! Сделал всё, что хотел, гуляю, пока и жду. Надо ещё к одному товарищу съездить. Высокопоставленному. Ага. Мой девиз «Не верю, но надеюсь». Звучит не слишком оптимистично, но забавно. Всё будет хорошо, Антоша». «Не верю, но надеюсь», — отшутился я. Трубка издала смешок и заторопилась. «Ну всё, Антош, пока!» «Тут ко мне пришли. Пока-пока». Моё прощание унеслось по проводу, и в ухо задолбили короткие гудки. «Киев, вторая кабина!» — крикнула телефонистка. «Алмата! Кто заказывал Алмату?» «Пятая кабина!» «Я! Я!» — подхватилась полная тётя, ковыляя к стеклянной двери с выведенной пятёркой. Огромная страна разговаривала сама с собою.